Глава 6. 20 лет тому назад. У Аделаиды создалось впечатление, что Казимир был готов возразить, но тут она увидела за окном подъезжающую к дому коляску, и, забыв обо всём, метнулась прочь из комнаты. Полекарв, как и утром, степенно восседал на козлах, а в самой коляске обнаружились двое: хмурый Константин с морщинкой, залёгшей между бровей, и незнакомый господин, седой, востроносый, морщинистый, с небольшими рыжеватыми бакенбардами. Меркурий Федорович Курсин, — отрекомендовался он, едва переступив в порог, — судебный следователь. Константин нехотя представил свою жену. Весьма сожалею, продолжал гость, что нам приходится, так сказать, знакомиться при столь печальных обстоятельствах. Полагаю, что при нынешних обстоятельствах Знакомство нам никак не избежать, подхватила Аделаида, ослепительно улыбнувшись. Она была так рада снова видеть мужа, что улыбнулась бы кому угодно, кто привёз его домой. Вы, наверное, собираетесь, как это, допросить меня? Меркурий Фёдорович был готов к тому, что хозяева сошлются на позднее время, намекнут ему, чтобы он приехал в другой раз, и то на Аделаиды его весьма задачил. в сущности он и так узнал более чем достаточно от Константина Тамарина его спутника, но женщина всегда может сказать о другой женщине что-то, чего не заметит ни один мужчина. И следователь решил рискнуть. С удареня это нельзя назвать допросом, сказал он серьёзно, изучая стоящую перед ним красивую молодую даму с своими глубоко посаженными серыми глазами. Допрашивать преступников или свидетелей а я всего лишь обязан собрать сведения. Константин нахмурился. По своему разговору со следователем, Тамарин уже составил впечатление о нем, как о неглупом, въедливом и, будем откровенны, не слишком приятном человеке. Вряд ли общение с ним могло прийти с Аделаиде по вкусу. Моей жене ничего не известно. Рещи, чем ему хотелось бы, промолвил Константин. — Но ведь вы знали жертву? промолвил Курсенчи с изъвичайно доброжелательным тоном, обращаясь к Аделаиде. Разумеется, о трупе обнаружили на вашей земле. Вполголоса напомнил следователь Тамарину, чтобы отбить у него всякое желание вмешиваться. Ну, конечно, это вовсе не значит, что вы или ваши домочадцы имеете отношение к убийству. Но вы же сами понимаете, я бы хотел присутствовать при беседе. сказал Константин после паузы, кусая губы. Уверяю вас, это вовсе не обязательно, серьёзно ответил Меркурий Фёдорович, тем более, что речь пойдёт вовсе не о преступлении, а о чём же? О личности убитой. На эту тему, милостивый государь, вас куда лучше просветит Сергей Петрович Макраусов, усмехнулся Константин. Почему бы вам не допросить его в самом деле? Ведь мадам Азалеман жила именно в его доме. В симу своё время, глубокомысло наответил следователь: "Верьте мне, в симу своё время". Константин с тревогой взглянул на жену, и та ответила ему взглядом, который словно говорил: "Не бойся, со мной ничего не случится. Я ни капли не боюсь этого проныру с лисьей физиономией и рыжими бакенбардами". Но ощущение, что Вэгдон из-за лежащего в овраге тела вползло что-то гадкое, грязное и мерзкое, было настолько мучительным, что только полученное прекрасное воспитание и сила воли удержали Тамарина от того, чтобы сей же час не выкинуть незваного гостя в окно. — Это необходимо? — мрачно спросил молодой человек. — Боюсь, что да, — последовал ответ. Константин поцеловал жену. И недобрыми глазами посмотрев на следователя, двинусь к лестнице, Костя, не забудь поужинать, опомнившись, крикнула Аделаида ему вслед, скажи я, к он распорядится. Она пригласила следователя в небольшую гостиную, за окнами которой росли кусты и сирени. На стене висел портрет печальной большогоглазой женщины в старомодном жёлтом платье в чёрную полоску. Это была Нина Георгиевна, жена генерала Тамарина, которая умерла много лет назад. Спросив для протокола сведения о собеседнице: имя, фамилию, отчество, возраст, вероисповедание, положение в обществе, Меркурий Фёдорович перешёл к сути дела. Скажите, сударня, как давно вы знакомы с мадемуазель Лемон? Аделаида подняла бровь. Как давно? Постойте-ка. Года три назад мы с мужем приезжали в усадьбу, и тогда я впервые её увидела. Потом мы жили в Петербурге, но продолжали время от времени бывать здесь. В начале года мы перебрались в усадьбу, потому что генерал отец Кости не хотел оставаться один. Так получилось, что в это время я стала чаще общаться с Луизой. Она жила по соседству. Круг общения в деревне небольшой, ну, сами понимаете. Скажите, вы с ней дружили? Меркурий Фёдорович заметил, что собеседница покосилась на него с откровенной иронией. Наверное, мне не следует так говорить, но вам я всё же признаюсь, усмехнулась Аделаида, разглаживая складку платья на колене. У меня нет привычки дружить с женщинами. С Луизой это тем более было невозможно, потому что она стремилась всегда быть только первой, самой лучшей, самой яркой, причём не для себя, а только для него. Вы имеете в виду Сергея Петровича Макроусова? Именно. Быть первым можно только при условии, что все остальные согласятся на роль вторых, третьих и так далее. Мне это было не интересно. Сергей Петрович мне не нравился, но Луиза была уверена, что любая женщина не проще его заполучить. Да, он и сам был убеждён в собственной неотразимости. Когда же он понимал, что это вовсе не так, то выходил из себя. Однажды он наговорил мне дерзостей, и мой супруг вызвал его на дуэль. Да, я слышал об этой истории. Кажется, Луиза не дала вашему мужу выстрелить. Да, это случилось несколько месяцев назад. После этого мы с ней какое-то время не общались. А потом Сергей Петрович увлекся надеждой Кочубей. А Виктор Кочубей мне заявил, что это сплетни... Неужели, насмешливо протянула Аделаида, но так я вам скажу кое-что, это вовсе не сплетни, а самые что ни на есть достоверные факты. Поскольку Надежда, замужняя женщина, Сергей Петрович пытался скрыть свой роман с ней, ему принадлежит большой кусок леса по ту сторону болота, и в этом лесу отец Макраусова, большой оригинал, когда-то построил дом в виде небольшой башни. Отец уверял, что у него талант к сочинению стихов, а в усадьбе все ему только мешают. Ну и построил для себя эту башню, чтобы запираться там и работать в одиночестве. — И много он стихов написал? — с любопытством спросил следователь. — О-о-о! — протянул Аделаида, сверкнув глазами. Когда он умер, его вдова заглянула в башню, куда и раньше вход строго-настрого был воспрещен. — Говорят... Она нашла там несколько страниц измаранных посредством стихами и бесчисленное количество пустых бутылок из-под водки и вина. Забыла вам сказать, что покойный Макраусов был председателем местного общества трезвости. Не удержавшись, Меркурий Фёдорович улыбнулся, но тут же поспешил напустить на себя серьёзный вид. Однако Какое отношение та башня имеет к Сергею Петровичу Макраусову и Надежде Кочубей? Они там встречались? уверенно ответила Делеида. Уединённое место вдали от любопытных глаз, куда легко добраться из усадьбы Кочубей и из дома Макраусова, что может быть лучше. Но, конечно, они забыли, что в деревне всякий находится на виду, кто-то заметил кого-то, и этого уже достаточно, чтобы пошли разговоры. И, конечно, Луиза с ее обостренной ревнивостью недолго оставалась в неведении. «Скажите, сударыня, вы уверены, что мадемуазель Леман знала об их романе? Или же это ваше предположение?» «Никаких предположений, милостивый государь. Позавчера она сама сказала мне об этом». «Позавчера?» «Да, на вечере у Ольги Кочубей. Она была очень взвинчена. Я имею в виду не Ольгу, а...» Я понял. Продолжайте. Луизе хотелось выговориться. К тому же она выпила больше обычного. Мы стояли на террасе, беседовали о самых обычных вещах, а остальные находились в комнате. И тут на Луизу нашел приступ злословия. Она указала веером на Ольгу и сказала, «Вот самовар без ручек, который мечтает о любви, обеспеченный надежным капиталом». Потом о надежде. «Хитрая рыжая уродина». которая спит с моим Сержем». Потом указала на Сергея Петровича. «Глупый павлин!» «Распустил хвост и рассыпается в любезностях». И под конец припечатала Виктора. «Ничтожество, дурак и рогоносец». «И все это я должна терпеть», добавила она со слезами на глазах. «Скажите, сударыня», чрезвычайно серьезно промолвил Меркурий Федорович, «вы абсолютно уверены, что она произнесла именно эти слова». Я имею в виду то, как она охарактеризовала своих знакомых. — У меня хорошая память, — спокойно ответила Аделаида Станиславовна. — И я ничего не выдумываю, если вы об этом. — Благодарю за откровенность. Разрешите задать вам еще один вопрос, сударыня? Аделаида кивнула. — Скажите, что именно вы думаете о Надежде Кочубей? Вряд ли мои мысли будут вам интересны. — Я не могу. Усмехнулась молодая женщина, не сводя с собеседника пристального взгляда. «Вы же только что были в их усадьбе, и, значит, успели с ней пообщаться?» «Увы, нет», — отозвался следователь с сожалением. «Когда она узнала о случившемся, то упала в обморок, а потом почувствовала себя так плохо, что через горничную попросила меня явиться позже. Разумеется, в таких условиях я не мог настаивать». «Упала в обморок?» — изумилась Адела Достаниславовна. «Да. А вас что-то удивляет? С чего это ей падать в обморок? Она же ненавидела Луизу. Скорее уж, Надежда должна была хохотать и плясать от радости. И потом, она вовсе не принадлежит к тем дамам, которые теряют сознание из-за чьих-то слов. Откуда вам известно, что она ненавидела Луизу? Это ни для кого не составляло тайны. Луиза однажды упала с лошади». и Надежда выразила разочарование, что та не сломала себе шею. Да были и другие случаи. Горничная Кочубеев рассказывала нашей горничной, что Надежда предлагала Уизе большие деньги, если та согласится оставить Макроусова и уехать в Париж. Кто-то говорил, что слышал, как Надежда угрожала Луизе после того, как та отказалась. Кто-то? Ну, хорошо, это был мой брат. Они ссорились в беседке в саду Кочубеев, А он вышел покурить после партии в карты и слышал их разговор. Правда ли, что Надежда Кочубей в запальчивости произнесла следующие слова: "Зря ты думаешь, что он твой. Достаточно мне только захотеть, и тебя тут больше не будет". Аделаида нахмурилась. "Ну, конечно, надо было сразу сообразить, что беспечный Казимирчик уже успел выболтать следователю всё, что можно, и даже то, чего нельзя". Хотя с другой стороны, Курсин далеко не глуп, и рано или поздно всё равно бы дознался, кто и как относился к Луизе и что именно ей говорил. Там были слова и посильнее, объявила Аделаида Станиславовна, сверкнув глазами. Если верить моему брату, Надежда сказала буквально следующее: Если ты будешь мне мешать, то я тебя убью. Как по-вашему? спросил Меркурий Фёдорович. тщательно подбирая слова, Надежда Ильёновна говорила, так сказать, чтобы выразить свои эмоции, или же тут может быть что-то ещё. Выражая спроси, была ли это пустая угроза, или она могла действительно убить соперницу? Аделаида Станиславовна пожала плечами. Не знаю, и боюсь, подобное знание не доставило бы мне никакой радости. Вы производите на меня впечатление чрезвычайно здравомыслящей особы, с ударением заметил Курсин, подёргов Бакенбарду, он всю же отважился на следующий вопрос. Скажите, если бы вам пришлось назвать наиболее вероятного кандидата на роль преступника, на кого бы вы подумали в первую очередь? Брат сказал мне, что на руках у Уиза остались золотые кольца, проговорила Аделаида Станиславовна. Поднимаясь с места, я помню, какие кольца она носила. Сергей Петрович не скупился на подарки. Если бы речь шла об ограблении, они бы исчезли, но этого не произошло. Значит, тут замешано что-то личное, что именно, не трудно догадаться. Но я не хочу никого обличать. А теперь прошу меня извинить, но я хотела бы вернуться к мужу. Если у вас возникнут ещё вопросы, вы всегда знаете, где меня найти.